Дорожайший мой Павел Иванович, Вы помните старый анекдот на тему о том, что есть демократия? Ну, на миг растерялся Петр. Правда не помните? Демократия — это когда человека посылают к, в и на, а он волен идти куда захочет. Поза. Интонация, усмешка, все это вместе взятое, неопровержимо свидетельствовало, что ни о каких шутках и речи нет, открытое, прямое оскорбление. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Петру кровь бросилась в лицо, но он сдержался, пожал плечами. Была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Была бы честь, была бы честь, была бы честь. На манер известных гардемаринов негромко пропел Черский, ухмыляясь, все так же глядя в сторону с холодным презрением аристократа, в упор не замечавшего выскочку новориша. Чтобы не нарываться далее на совершенно непонятные сложности, Петр снова пожал плечами, повернулся спиной и отошел. О такой реакции Пашка его не предупреждал. Похоже, пробежал между ними целый табунок черных кошек. На веранде танцевали, Петр постоял все с той же щемящей тоской, глядя, как взлетают Катины распущенные волосы, как она, став совсем юной и невероятно красивой, раскованной и грациозно, отплясывает в такт музыки, словно колышется на легком ветерке пламя костра. — Пропал ты, подполковник! — подумал он, с волнующей обреченностью. — Совсем пропал. — Пал Иванович! — Он нехотя обернулся. Точно оба зверя выбежали на ловца. «Ну, пойдем, побеседуем, соколы мои», — сказал он, с сожалением отворачиваясь от веранды. Огляделся в поисках подходящего местечка, направился к дальней беседке у забора за проволочной сеткой ажурному сооруженницу из тонких досок, опять-таки в стиле древнерусских теремов. Оба покорно тащились за ним, однажды показалось даже, что Рыжов тяжко вздохнул. Петр первым уселся прямо на краешек квадратного низкого стола, занимавшего всю середину беседки, вытащил сигареты с расстановкой, выпустил дым, оглядел их выжидательно взиравших. по понапористее наставлял вчера Пашка, чтобы ни тени сомнения не зародилось у ореликов, чтобы чувствовали себя, как глупенькая семиклассница, когда ее физрук недвусмысленно притиснет к стеночке. «Ну что, друзья мои, — сказал Петр, — близится в великий день?» Оба почти синхронно закивали в том смысле, что «да, близится». Петру в их взорах почудилась прям-таки собачья преданность. А ведь Пашка, похоже, держит этих бобров в кулаке, подумал он не без гордости, ишь как уставились. А ведь не пацаны, не дешевые столоначальники. В общем, хочу верить, что могу полностью на вас полагаться, соколы мои, произнес он не без металла в голосе. Прав я, хочется думать. Рыжов торопливо закивал, вальяжный Корсавин пожал плечами. Ну, — Какой может быть разговор, Павел Иванович? И несколько вымученно усмехнулся. — Неужели вы сомневались? — Ну, я не сомневался, — сказал Петр. Просто в последнее время по Шантарску бродят разные идиотские слухи. Савельев, где здорово треснулся башкой об асфальт, сдал и пришел в постыдную слабость, — Могу вас заверить, соколы, что ничего подобного нет, и башкой об асфальт не трескался, и, что гораздо более важно, прежней хватки ни в коем случае не утратил. — Это же видно. — заискивающе поддакнул Рыжов. — И я не сомневаюсь, и Олег Викентич нисколько не сомневается, верно? Ну вот, видите, Павел Иванович, если вам кто-то что-то нашептал, не верьте вы Бога ради слухам. Мы все сделаем в точности, как было прежде оговорено. Можете на нас положиться. — Ну, смотрите, мужики. Петр еще более подпустил металла в голосе, давший слово «крепись», а не давший «держись». Павел Иванович вкрадчиво сказал Корсавин. Но мы-то со своей стороны можем надеяться на скрупулезное выполнение прежних договоренностей. Я вам, по-моему, твердо обещал, поднял бровь Петр. Да, разумеется. Тогда к чему и кивоки. Как вы ко мне, так и я к нам. Как только, так сразу, — протянул он многозначительно. «Вы всё выполняете в точности, и я делаю все, что обещал». «Ну как? Договорились?» Оба закивали. Рад, что не пришлось у вас сомневаться, сказал Пётр, кивнул им и вышел из беседки. Он был доволен собой, представления не имея, о чем вообще идет речь, блестяще провел партию, так что оба они ни в чем не засомневались, ничего не просекли, прямо таки на задних лапках ходили. Смотри-ка. Не столь уж это и трудное дело за кулисные переговоры бизнесменов, финансистов и чиновников. Интересно, а что они должны сделать и что Пашка им в обмен обещал? Солидные люди, в годах. А оба разве что хвостиками не виляли, исключительно по причине отсутствия хвостиков. Музыка на веранде уже не играла, там в одиночестве стояла Лара, облокотившись на перила, прихлебывая из высокого бокала. Больше никого в пределах прямой видимости не наблюдалось. «А где общество?» — Непринужденно спросил Пётр, поднимаясь к ней. «Вот именно по побольше непринужденности. они же с Пашкой наверняка знакомы, так обычно, зреют ботанические ухищрения Нины Николаевны». Кивнула Лара в сторону высокой стеклянной теплицы, изнутри сплошь затянутой до потолка какими-то вьющимися растениями, охают и ахают над цветочками, чтобы сделать приятные хозяйки. Она допила, поставила бокал на широкие перила и с дерзкой ухмылочкой балованного ребенка глянула Петру в глаза. — А вы отчего бродите в одиночестве, господин Савельев? Вид вроде бы не скучающий. Он пожал плечами, придумывая подходящую фразу, непринужденную, светскую. Лара опередила. Что, снова? Простите. «Дорогой Павел Иванович», — протянула она с усмешечкой, — «бога ради, не начинайте. Я согласна, что я жемчужина, но никак не согласна быть жемчужиной коллекции».